Всегда лбом стукаюсь тоже ведь квартирой называется а ты брат очнулся сейчас очнулся сказала анастасия сейчас очнулись поддакнул опять артельщик с улыбочкой. — а вы кто сами-то извольте быть спросил друг обращаясь к нему разумихин а вот извольте видеть в разумихин не разумихин как меня все величают а в разумихин студент дворянский сын а он мой приятель носсу — А вы кто таковы? — А я в нашей конторе артельщиком от купца Щелопаевос и сюда поделус. — Похвально. Ну, спродолжайте. — А вот через Афанасья Ивановича Вахрушина, по просьбе вашей мамаши, через нашу контору вам перевод начал артельщик, прямо обращаясь к Раскольникову. — В случае, если уже вы состоите в понятии, из тридцать пять рублев вам вручиться. — Да, помню. Вахрушин. — проговорил Раскольников задумчиво. — Слышите, купца Вахрушина знает, — вскричал Розумихин. — Как же не в понятии. Ну-с? — По мне, что ж, вот только бы насчет расписочки следовало бы. — царапает Что у вас, книга, что ли? — Книга, сводс. Давайте сюда. — Ну, родя, подымайся. Я тебя попридержу. Подмахни-ка ему, Раскольникова. — Бери перо, потому, брат, деньги нам теперь пуще патоки. — Не надо.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 несколько раз предварительно подув на нее, чтобы он не обжегся.